глава 19 среди ночи когда привычно не спал заканчивая разбирать новую стопку книг я на самом краю чувствительности своей ауры ощутил как появились души на которых не было моих меток это было крайне странно поскольку на расстоянии десятка километров вокруг подобного давно не было все имели либо постоянные либо экспериментальные слепки моей души так как за мной днем подсматривали душеприказчики я решил не ограничивать свои эксперименты только теми людьми, которых мне привозили. И пусть качество экспериментов с непрямым контактом было значительно менее плодотворным, чем на живых и подготовленных палачами людях, все же некоторые зависимости и мысли я смог вывести и так, находясь на значительном расстоянии от изучаемых объектов. Аур безметок меток становилось все больше. Они вошли в зону прямого воздействия и быстро окружали форт. Я задумался, как мне поступить, но тут души пришедших стали тушить ауры охраны, убивая людей. И это решило дело. Потянувшись лучами своей души к противникам, я одним простым движением отнял у них жизни. Тем же, кто затаился поодаль, не приближаясь к дому, я просто повесил метки, чтобы отследить, куда они двинутся дальше. Почитав свое дело выполненным, я вернулся к чтению. Предупреждать никого не стал, мне не платили за охрану. Я обезопасил только себя. «Рэджинальд!» Громкий голос, а главное энергичное потряхивание за плечо смахнули сон, словно крошки рукой со стола. Недовольно открыв глаза, я увидел перед собой незнакомого старика, а также Пауля и Жаклин, с которой познакомился еще в Бастилии, когда она хотела первой заключить со мной договор. «Чем обязан столь представительной делегации?» Немного удивился я, оглядывая комнату, в которой оказалось еще и множество людей в синем. На форт ночью было совершено нападение. Только утром при смене часовых было обнаружено, что окрестности вокруг просто завалены трупами. Больше тысячи тел. Видимо, ваша хваленная охрана оказалась не столь хорошей, как вы думали. Еще повезло, что я не спал в это время. Я пожал плечами. Но это точно не повод врываться и будить меня. Все трое ошарашенно на меня посмотрели. «То есть вы их всех убили и спокойно отправились спать?» — решила уточнить Жаклин. «Только пришельцев. Часовых перебили без моего участия», — подтвердил я. «Позвольте спросить, как вы поняли, что это враги напали на форт?» — проскрипел старик, прислушивающийся к моим словам. «На них не было моих меток», — просто ответил я. Главы комиссии снова переглянулись. «Простите, Реджинальд, но в связи с чрезвычайным происшествием...» Сенат принял решение перевести вас в более охраняемое место. Пауль показал рукой на дверь. Мы едем сейчас. И могу я его увидеть? Настроение резко упало. Я не хотел менять свое текущее место жительства, так как ко всему привык. И тут меня все устраивало. Пауль достал знакомый бланк со множеством печатей, показав его издалека, не давая в руки, усиленно закрывая при этом большим пальцем верхний крайний угол на котором стояла дата вынесения этого приказа. «Уберите палец с даты, Пауль! Не держите меня за идиота!» — нахмурился я. И, когда он нехотя послушался, получил подтверждение своих предположений. Постановление было выпущено три дня назад. «Получается, одно из двух, господа и дамы!» — обратился я к сенаторам. «Либо вы все знали о покушении и ничего не сделали, либо наш договор окончательно потерял силу. Что скажете?» Их лица напряглись а полицейские в комнате направили на меня оружие, словно забыв, что только этой ночью я легко убил более тысячи вооружённых людей. «Мы были против, Раджинальд», — попыталась исправить ситуацию Жаклин. «Но большинство слишком озабочено потерей доходов, чтобы прислушиваться к голосу разума. Вы мне обещали, что оружие позволит вам получить большинство», — напомнил я. «Ладно, хватит этих поклонов и расшаркиваний с ним». Лицо душеприказчика внезапно стало каменным. Появились дополнительные факторы, которые не учитывались при первом обсуждении соглашения. Я поднялся с кровати и, не обращая внимания на нацеленные на меня стволы, оделся. Похоже, переговоры вышли на новый, неизвестный пока мне уровень. И что же это? поинтересовался я, вставая напротив них и скрещивая на груди руки. Посмотрите в окно, он показал, куда мне подойти здрогнувшим сердцем я распахнул шторы и увидел что внизу стоит черный лимузин рядом с которым непонимающе смотрит по сторонам дедушка стоящий в кольце охраны ладони сами сжались в кулаки хрустнув костяшками ради нашей безопасности поскольку мы не знали как вы на это отреагируете ваша мама находится в другом месте безжалостно добил меня душеприказчик поэтому собирайтесь гражданин вас перевозят в другое место и пожалуйста без шуток В голове промелькнуло множество мыслей, но без знания, где они держат маму, убийство всех вокруг мне ничего не давало, лишь ставило под угрозу жизнь родных. Угрозы тоже стали бы фактором, который мог их насторожить. Поэтому я мгновенно успокоился, приняв в глубине души решение, похожее на то, какое у меня созрело перед побегом из империи. Я молча достал из кармана сюртука договор и на их глазах порвал его на мелкие клочки. «Готов следовать за вами». Они, услышав мой спокойный голос, вздрогнули, но посторонились, пропуская вперёд. «Анна поедет следующим кортежем», — попытался подбодрить меня Пауль, но я, повернувшись, посмотрел на него словно на пустое место. Этих людей больше для меня не существовало. «Мама! Дедушка!» Я обнял родных, и слёзы покатились у меня из глаз. «Реджи!» «Как-то возмушал, похудел». Мама обняла и заплакала в ответ. Лишь дедушка хмурился и старательно делал вид, что по его сморщенному суровому лицу не скатятся ни слезинки. «Что произошло? Почему вы здесь?» Осторожно спросил я их, поглядывая на охрану, которая окружила две колонны машин. Встретиться с семьёй разрешил Пауль. И то с условием, что Анны при этом рядом не будет. Я готов был согласиться и не на такое чтобы убедиться, что у родных всё в порядке. «Имперская полиция нас вычислила и хотела увезти в столицу», — тихо ответил дед. «По пути нас отбили у них неизвестные и привезли в какой-то дом. Только два дня назад мы узнали, что сможем встретить тебя здесь». Я кивал, слушая их рассказ, но долго нам не дали побыть друг с другом, поскольку душеприказчик поторопил меня и пришлось вернуться в свою машину оттуда наблюдая, как другой кортеж увозит близких мне людей в сторону столицы. «С ними все будет хорошо», — Жаклин мило улыбнулась. «Их никто не обидит. У меня внутри все клокотало и бурлило. И я с большим трудом промолчал, целиком развернувшись к окну». Паракара остановился, и мне позволили отодвинуть штору с окна. «В какую глушь мы заехали?» Была первая мысль, когда я увидел сплошные стволы деревьев и скалу рядом с машиной. Открыв дверь и выйдя наружу, я еще больше убедился в том, что меня привезли непонятно куда. «Твой новый дом!» Пауль, приглашающий, показал рукой на вход. Войдя внутрь, я сразу понял, что было роскоши, можно тут не ждать. Внутри скалы, как этого и можно было ожидать, было сыро и холодно. От входа мы прошли не сильно много, задерживаясь только возле караулов которые охраняли хорошо простреливаемый единственный коридор. У последней двери мы задержались еще, поскольку двое сенаторов остались ждать снаружи. А глава комиссии по правде вошел со мной внутрь. Я кинул взглядом комнату, которая была совмещена с лабораторией. Пара прозекторских столов, куча реторт и нужных мне реагентов — все это соседствовало с простой кроватью и единственным столом. «Служанок тебе больше не положено!» «Увы!» — он обвел рукой помещение. «Я распоряжусь, чтобы поставили еще одну кровать, когда прибудет ваша спутница. Так что пока обустраивайся и не переживай. Это самое надежное жилище из имеющихся у нас. И сюда точно никто никогда не проникнет, поверь мне». Я промолчал и подошел к кровати. «Да, и Реджинальд, если у тебя есть мысль совсем забросить исследование», он сказал это уже мне в спину, «то прошу оставить их в сторону. Сенат потребует от тебя результатов через месяц хоть чего- то что позволит считать что ты не водишь нас за нас я скрипнул зубами упав на кровать которая ощутимо хрустнула под моим весом а пошевелившись и вовсе увидел как на чистую простыню с матраса забирается столь ненавидимое мной насекомое ненависть захлестнула меня с такой силой что аура стремительно расширялась во все стороны словно гигантской волной обшаривая пространство вокруг ставя метки на все до чего дотягивается и если в других направлениях препятствий для нее не было то внизу, под горой, она столкнулась сначала с небольшим сопротивлением приличного размера аур, которые в итоге не смогли ничего мне противопоставить. Затем душа рванула еще быстрее вниз и натолкнулась на огромный океан чужой энергии. Ее было так много, что я от удивления замер на месте, не слушая главу комиссии, который озвучивал для меня новые правила содержания. Меня интересовал не он, а то, что было внизу на большой глубине огромная не меньше моей душа которая при соприкосновении с моей легко отмела все попытки поставить на себя метки в ответ же выстрелила своими отростками которые я с той же легкостью откинул я и мой новый противник сделали еще пару попыток захватить друг друга но силы оказались равны так что наши ауры замерли на границе друг у друга изредка прощупывая соперницу воцарился некий нейтралитет кто содержится внизу «Глубоко внизу», — перебил я Пауля. Тот нахмурился. «Просто отступники. Какое тебе дело до них? Я говорю не про ту мелочь, что под нами в ста метрах», — отмахнулся я. «Я про того, кто глубже, у самого подножья горы. Кто-то мощный, сильный и опасный». Его лицо вытянулось. «По моим сведениям, там никого нет. Нужно спросить у Габриэля». Он вышел из кабинета, а вскоре вошел вместе с душеприказчиком. «Мне нужно встретиться с ним», — заявил я обоим, показывая рукой вниз. «Думаю, для вас не секрет, что я столкнулся с препятствием в исследованиях, которые не знаю, как устранить. Предоставленная вами литература — просто шлак, на который я только потратил уйму своего времени. Вы не хотите мне дать ничего стоящего, так что разрешите поговорить с ним. Думаю, это будет полезно. Не могу принять такое решение в одиночку», — раскрепел душеприказчик. «Нужно согласие Сената. Что касается книг, Жули предоставит вам нужное из нашей библиотеки. Я выпишу разрешение. Теперь вы здесь, и эти сведения дальше никуда не уйдут». «Ага. Знал бы ты про некую группу студентов, в которую входит эта девушка», — усмехнулся я про себя, но вида не подал. Незачем подставлять Жули просто так. «С ответом я появлюсь позже». Кивнул он мне на прощание и вместе с Паулем вышел за дверь, оставив меня одного.